Глава одиннадцатая Место преступления Вечером я подождал Вику, и мы оба отправились на остановку 60-го автобуса. «Вот ж блин!» — хлопнул я себя по затылку. «Мне же надо телефонный аппарат купить. Вчера еще обещал матери». «Вам телефон ставят?» — спросила она. «Ага, согласовали вроде. Восемь лет в очереди стояли». «Поздравляю». — сказала она без малейшей язвительности в голосе. «А номер какой будет?» «Вот тут я на бумажку переписал». И я вынул из кармана тетрадный листочек в клеточку. «256-22-70». Номера в нашем городе еще из шести знаков в это время состояли. «Простой номер, легко запоминается», — ответила Вика. «Рядом с кольцом шестидесятого есть спортивный магазин, как его, Олимпиец, кажется». «Точно», — подтвердил я. «Его вывеску с остановки видно». «И там большой отдел с электроникой. Телефоны наверняка тоже имеются». «Зайдем вместе», — предложил я. «Поможешь выбрать». «Легко», — согласилась она, и через полчаса мы уже были на пороге этого самого олимпийца. Был он каким-то необъятным, во весь первый этаж немаленькие панельные панельной девятиэтажки. Справа тут продавалась спортивная и не очень спортивная одежда с обувью. Рядом разный спортинвентарь, от клюшек и дымопедов, а если завернуть налево, то сначала шел отдел с грампластинками, а уж за ним электронные устройства. «Я пластинки посмотрю», — тут же сделала вираж Вика. «Говорят, Валерий Леонтьев новую недавно выпустил. И у Пугачёвой что-то должно выйти». «Вика», — попытался вразумить её я, — «ну что ты как маленькая? У нас же товары повышенного спроса, отродясь в свободной продаже, не лежали. Их доставать надо». Так что не найдешь ты тут ни Пугачевой, ни леонтьева ни группу Бонни М. Она похлопала глазами, но от планов своих не отказалась и начала рассматривать, что там предлагала невзыскательным покупателям советская грампластиночная промышленность. А я плюнул и прошел дальше по коридору. Телевизоры, телевизоры, радиоприемники, радиоприемники, проигрыватели дисков, одиночные и в паре с радио. Как уж их радиолы. О, Эстония 006. Я ее когда-то в прошлой жизни купить хотел, но не сложилось. Приобрел тогда «Вегу». Кажется, с номером 101, но сейчас мне это не надо. Добрел до самого дальнего закоулка магазина, где на полочках громоздились пыльные и никому не нужные телефонные аппараты. Все с дисковым набором, конечно. До кнопочной эры лет пять еще оставалось. «Ахм!» — разбудил я дремавшую за прилавком продавщицу. «А можно вон тот аппаратик посмотреть?» и я указал на красненький вариант ВЭФа. «Пожалуйста», — пожал плечами она и достала его с полки. «12.80, не сломай только». Я покрутил этот ВЭФ в руках, понабирал номера, все, кажется, на своих местах. Альтернативой ему были пермские аппараты ТА и почему-то чешские Теслы. И то, и это мне не понравилось. Да и цвета там какие-то невразумительные были, сиреневый и желтый, а красненький ВЭФ в самый раз пришелся. — Беру, — сказал я. — Выписывайте. Продавщица со вздохом чиркнула мне что-то на бумажке и ткнула пальцем в сторону кассы. Там, мол, оплатишь, тогда подходи. Оплатил и забрал. Слава богу, что хотя бы в Олимпийце никаких очередей не наблюдалось. Слишком специфичный и дорогой товар тут предлагали. А Вика тем временем так и торчала у прилавка с пластинками. Как приклеенная. — Я уже отстрелялся, — показал я ей серую коробку с телефоном. — А ты как? — Да вот. Задумчиво отвечала она. «Хотела взять кружатся диски красных маков, да денег не хватает. Два пятнадцать стоит, а у меня только полтора рубля». «На тебе рубль», — сунул я ей в руки измятую светленькую купюру. «И ни в чем себе не отказывай». Через пять минут мы уже шли по направлению к ее дому, весело помахивая покупками. Настроение заметно улучшилось. Недаром ведь великий Пелевин как-то заметил, что эффект от покупки дорогой вещи почти в точности равен выпитым 100 граммам крепкого алкоголя. «Ну, вот мы и пришли», — сказала она у подъезда с самой что ни на есть стандартной брежневской девятиэтажки. «На пятом этаже моя квартира». «Мать дома?» — спросил я. «Должна быть», — ответила она. «А отец?» «Отец у нас давно не живет. Разошлись они лет десять как», — пояснила она. «Понятно», — сказал я, чтобы не молчать. История, в общем, обыденная и грустная. Квартира оказалась обычной однушкой с окнами на широкий южный проспект. Пока я переобувался в тапочке, из кухни и мать подтянулась. «Это вот Петя», — представила меня Вика. «Мы с ним в одном институте работаем, и он имеет какой-то опыт по расследованию уголовных дел. Согласился вот помочь нам». «Петя, говоришь», — внимательно рассмотрела меня она. «Это хорошо, что Петя. А я Антонина Петровна». «Очень приятно», — пробормотал я. «Может, сразу к делу перейдем?» «Можно и к делу. Проходи сюда и задавай свои вопросы. Ты ведь с вопросов начнешь». «Абсолютно точно, Антонина Петровна», — подтвердил я. «Когда это случилось-то?» «Вчера», — ответила она. «Днем, наверное. Я с работы пришла в четыре, а дверь нараспашку». «Во сколько на работу уходили?» «Полвосьмого». «Вика позже уходила». «Да, я в восемь с копейками вышла», — подтвердила та. «Замок сломан был или нет?» — задал я следующий вопрос. «Да вроде нет», — задумалась мать. «Целый? Можешь сам посмотреть?» Я молча встал и прошел к входной двери. Была она, как и все двери в тогдашнем СССР, хлипкой и тонкой, и открывалась внутрь. Плечом, короче говоря, легко вышибалась. Но замок английский. Одна видимость, а не замок, и верно, был целым и здоровым. На личинке никаких царапин не наблюдалось. «Значит, открыли его родным ключом», — сказал я, — такое глубокое замечание. «Ключи в последнее время не теряли, знакомым никаким не давали, под ковриком не оставляли». «Да у нас и коврика-то никакого нет», — задумалась Антонина. «А терять? Нет, не было такого. А у тебя, как Вика?» «И я ничего не теряла», — добавила та. «А вот насчет знакомых...» «Точно!» — что-то вспомнила мать. Секретарь мы купили в прошлом месяце, а его помогали затаскивать два брата-алкаша. Они на третьем этаже живут. Вот я одному из них ключи и давала, когда мы туда-сюда по лестницам мотались». «Как зовут, братьев? Где работают? Сколько им лет?» Продолжил я бомбить ее вопросами. Кирилла и Толик их зовут. Раньше работали на велозаводе, сейчас, кажется, нигде не работают. По двадцать восемь лет им. Близнецы». Так, я встал и прошелся по комнате. Теперь о том, что взяли. Шкатулка с деньгами здесь стояла. Я ткнул в стеклянный отсек секретера. Нет, в закрывающемся ящике. И она показала, где. В вещах швырялись. Что-нибудь раскидано было? Чисто все было, вмешалась Вика. Нигде они не швырялись. А они, эти Кирилл с Толиком, у вас вообще-то раньше бывали? Толик заходит раз в месяц, сообщила Антонина. Денег одалживает. У них теперь постоянно с деньгами проблема. А приемник этот, океан который, он имел какие-то приметы? Ну там царапина или стекло треснутое. Нет, вроде, сказала мать. Только что купили же. Но Вика ее поправила. Я на задней стороне свои инициалы написала. В и Н. Виктория Николаева. Ясно-понятно, завершил свои изыскания я. Да, милиции-то вы про них рассказывали? Про братьев. «А они и не спрашивали», — ответила Антонина. «Описали комнату и обратно в свое отделение уехали». «Надо пообщаться с близнецами», — сказал я, сдвинув брови. «Номер квартиры у них какой?» «Сорок седьмой», — сказала Вика. «Мне с тобой сходить?» «Не надо», — поморщился я. «Потом, может, подключишься. И еще вот чего», — вспомнил я. «Какой-нибудь куртки погрязнее у вас не найдется? И чемоданчика, тоже старого». Женщины предложили мне старый черный халат. Я его надел, взял в руки древний фанерный чемоданчик и спустился на пару этажей ниже, к сорок седьмой квартире. «Чего надо?» — раздался хриплый голос из-за двери. «Из конторы, отопление проверяем перед сезоном», — выдал я домашнюю заготовку. Дверь со скрипом открылась, на пороге стоял небритый и весь какой-то грязный товарищ в майке-алкоголичке и отвислых трениках. «Ну, проверяй, раз надо». И он отступил в сторону, а я прошел сразу в кухню, всю замусоренную и заваленную грязной посудой и объетками чего-то съедобного. Приемника тут видно не было, поэтому я с умным видом осмотрел батарею под окном и передвинулся в жилую комнату. Она одна тут была. А загораживать батарею не следовало бы! Для отвода глаз выдал я такую умную фразу: А то, случай, с чего не доберешься. А на подоконнике. Прямо над чугунной батареей стоял приемник «Океан». Вот неожиданность. Я сделал вид, что он мне мешает, и передвинул его в сторону, заглянув краем глаза на заднюю крышку. Там были накорябаны буквы «В» и «Н». «Все нормально», — сказал я этому братану. «Только стол передвиньте на всякий случай». А затем я вернулся к Николаевым, объяснил обстановку, и через четверть часа они обе уже сидели у следователя в отделении милиции и давали показания насчет приемника «Океан». «Ну, у вас тут, кажется, все удачно складывается», — сказал я, когда они вышли в коридор. «Я тогда побежал, а то у меня завтра отъезд в колхоз. Надо бы подготовиться». «Спасибо тебе, Петя», — потрясла мне руку Антонина. «Заходи в гости». А Вика подмигнула мне правым глазом и спросила. «В Макарева едешь?» «Туда», — вздохнул я. «А я в следующую смену расписана». Дома я сначала вручил матери коробку с телефоном, она обрадовалась и сказала, что мастер завтра придет. — Ну, это уже без меня тогда разбирайся. А я из колхоза позвоню, если найду там межгород, — сказал я ей. — Я вот тебе одежду приготовила и еду собрала, — продолжила мать. — За одежду спасибо, а еду-то зачем? Там кормить обещали, по три раза в день. — Пригодится, — твердо отвечала она. — Мало ли что. — Тогда вот что, — задумался я. — Ты мне лучше книжку дай по кулинарии. Вот она точно в колхозе не помешает. Кто его знает, что там за повара?»